Верна была в бешенстве. Я ее удавлю, промотала она себе под нос. Удавлю собственными руками. Пусть меня заберет владетель, но я её задушу. О чем это ты? Что ты узнала? Верна, да остановись же хоть на минутку. Не говори сейчас ничего, Ворон, ни слова. Сжав кулаки, она неслась по пустынным улицам как ураган. Бушевавшая в ней ярость грозила выплеснуться наружу. Она не видела улиц, не слышала барабанного боя, забыла об воре, который трусил следом. Верна не видела ничего, кроме картин страшной мести, которые рисовало ей воображение. Она опомнилась только на мосту к острову Хаусбэнд и остановилась так резко, что вор едва не налетел на нее. Верна схватила его за расшитый серебром ворот балахона. Ты сейчас же отправишься в хранилище и займешься пророчеством. Каким? Тем самым, она встряхнула его. А лже абатисе. Найди все его ветви. Найди все, что с ним связано, все, что сможешь найти. Ты понял? Орон резко выскользнул и одернул балахон. Да в чем дело? Что этот могильщик тебе наговорил? Не сейчас, Орон. По-моему, мы с тобой друзья, Верна. И только сегодня ты говорила, что мы в одной лодке. Я хочу знать. Делай, что я сказала. Голос Верны был похож на отдаленные раскаты грома. А если ты дальше будешь ко мне приставать, Ворон, то я отправлю тебя искупаться. Иди и займись пророчеством, а как только что-нибудь обнаружишь, немедленно сообщи мне. Верна прекрасно знала, как много в хранилище собрано пророчеств. И понимала, что на поиски могут уйти годы, даже века. Но разве у нее есть выбор? Орон тщательно стряхнул пыль с балахона. Как прикажете, абат исса. Когда он повернулся, чтобы уйти, Верна заметила, что глаза у него покраснели. Она хотела поймать его за руку, остановить, но он уже отошел. Ей хотелось окликнуть его и сказать, что не на него она сердится. И он не виноват в том, что лже о батиса это она, но голос ей изменил. Дойдя до знакомого камня, Верна взобралась на стену, в два прыжка спустилась по грушевому дереву в сад и пустилась бегом. Задыхаясь, она с размаху несколько раз шлепнула ладонью по двери в тайное убежище. Безрезультатно. Сообразив, в чём дело, она достала из потайного кармана перстик. Зайдя внутрь и закрыв за собой дверь, она в ярости швырнула кольцо через всю комнату. Ударившись о противоположную стену, перстень упал на пол. Верно вытащила из-за пояса путевой дневник и с размаху плюхнула на треноги стол. Стараясь восстановить дыхание, вынула из книжечки стилос. Раскрыв дневник, она уставилась на чистую страницу. Отчаянно борясь с гневом и отвращением, она попыталась собраться с мыслями. Нельзя исключить возможность того, что она ошибается. Да нет, не ошибается. И все же, она сестра Света. Ей прекрасно известно, что нельзя рисковать, основываясь на одном лишь предположении. Нужно придумать, как выяснить, у кого второй дневник, Причем так, чтобы не выдать себя, если ее догадка ошибочна. Но она не ошибалась. Ей точно известно, у кого он. Поцеловав кольцо на пальце, верно помолилась Создателю, прося у него поддержки и силы. Ей хотелось дать волю гневу, но еще больше хотелось убедиться в своей правоте. Взяв дрожащими пальцами стилос, она написала: "Сначала ты должна сказать мне, почему выбрала меня в тот последний раз. Я помню каждое слово. Одна ошибка с твоей стороны, и дневник полетит в огонь. Верно закрыла дневник и убрала его в потайной карман. Потом, дрожа, как осиновый лист, взяла с сундука плед и поплелась к креслу. Чувствуя себя одинокой, как никогда в жизни, она уселась в него и свернулась калачиком. Верна отлично помнила разговор, который состоялся между ней и аботиссой Аннелиной, когда она привезла Ричарда. Аннелина не хотела ее принимать. Прошли недели, прежде чем Верна добилась аудиенции. Всю оставшуюся жизнь она будет помнить эту встречу и никогда не забудет те слова, что сказала ей аботисса. Верна была в ярости, узнав, что Абатисса так много от нее скрыла. Абатисса просто использовала ее, не потрудившись ничего объяснить. Анналина спросила, знает ли Верна, почему именно ее выбрали для поездки за Ричардом. Верна ответила, что видит в этом знак доверия. А Абатисса сказала, что Верну выбрали потому, что она, Абатисса Подозревала, что сестры Грейс и Элизабет, которые ехали вместе с Верной, были сестрами тьмы. из пророчества о Батиссе было известно, что первые две сестры погибнут. Анелина воспользовалась своим правом и назначила Верну третьей сестрой. "Ты выбрала меня, потому что верила, что я не могу быть сестрой тьмы?" спросила тогда Верна. "Я выбрала тебя, Верна,"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 которой я предпочла не пренебрегать. Если бы возникли проблемы, и никто из вас не вернулся бы обратно, ну, ты же понимаешь, что никакой маломальски грамотный генерал не станет рисковать главными силами для достижения малозначительной цели. Женщина своей улыбкой озарившая жизнь маленькой девочки, в эту минуту разбила ей сердце. Верна натянула плед повыше. и уставилась в стенку. Всю жизнь она мечтала стать сестрой света, одной из этих необыкновенных женщин, которые своим даром служат создателю. Она отдала свою жизнь дворцу пророков. Азерна вспомнила тот день, когда ей сообщили, что ее мать умерла от старости. Так ей сказали.